15.00 Эрик был уже на в высоком берегу, некогда имевшем отвесный обрыв, но впоследствии обработанный строительной техникой так, что получился спуск со множеством террас. Их использовали для складирования контейнеров, но позже грузовой бизнес переехал на другую площадку, и террасы превратили в туристические развлекательные площадки. Со временем и они перебрались в более удобное место, и утес стал совсем никому не нужен. Лишь изредка горожане приезжали сюда для дикого отдыха, привозя с собой еду и разогревая ее на переносных тепловолновых печках. Заброшенная автостоянка почти заросла кустами гузавии, но это оказалось, кстати, и перепаркованный пикап Эрика был почти незаметен. "Ты чего так поздно?" спросила неслышно подошедшая Анна Луиза. "Нормально. Ты же сказала в половине четвертого, а я прибыл на полчаса раньше. Что там на берегу?" Трое ребят уже там, но Юрик еще не подошел. А что на работе, сказала. Взяла выходной. У меня еще два не использованы. Специально для такого случая, усмехнулся Эрик, отпирая замок на крышке кузова пикапа. Да, такой резерв никогда лишним не бывает. Крышка поднялась, и увидев, что в кузове, Анна Луиза с сомнением покачала головой. Ты обещал спецмодель. Бери что есть. А спецмодель пригодится на тот случай, когда без нее не обойтись. Но это же армейское железо, продолжала ворчать Анна Луиза, вытаскивая из кузова ручной пулемет, а затем еще коробку на 400 патронов. Он же грохочет как авиационная пушка, Эрик. Мы весь город переполошим. Не переполошим. Стрелять будем в сторону моря, так что эхо не будет. Отреск спишут на взрывы шутих. Туристы любят эти штуки. Начал успокаивать сестру Эрик, проверяя ход приводов на прицельном роботе автоматической винтовки. Благодаря сложной аппаратуре она производила выстрел не сразу после нажатия на спусковой крючок, а только в случае точного наведения на выбранную цель. Ну все, давай выдвигаться, сказал Эрик и пошел первым, раздвигая густые заросли и вспугивая бабочек-листвянок, на которых тут же начали охотиться их извечные враги кузнечики маггера. Отталкиваясь тремя парами пружинистых ног, они взлетали как зенитные ракеты и вцепляясь в своих жертв, падали вместе с ними. Анна Луиза была не испугливых, но всех этих насекомых не переносила, поэтому морщилась и брезгливо встряхивала головой, когда на нее падала очередная сцепившаяся пара охотник и жертва. Как там Ёрик? Пришел ли он уже? Можно было, конечно, позвонить ему и узнать, но сначала следовало выдвинуться на удобную позицию. Позиция дело первоочередное. Наконец, они вышли с зарослей, и перед ними открылась панорама акватории старого порта и искусственной бухты с мощным молом в километре от берега. За его пределами ходило несколько прогулочных яхт с туристами, но в акватории посторонних не было. "На, посмотри", сказал Эрик, протягивая бинокль. Анна Луиза поставила пулемет с коробом на траву. И, взяв бинокль и сделав еще пару шагов к склону, стала смотреть вниз и правее, где метрах в 150 у причала топтались курсанты в своей форме, и среди них оказался Юрик. Несмотря на тревожную ситуацию, Анна Луиза испытала облегчение, увидев, что Юрик вместе со всеми. Теперь все стало как-то определеннее. А вот, похожие девочки, сообщил Эрик, отслеживая через электронный прицел появившийся из-за мола катер. Анна Луиза перевела бинокль на появившуюся цель, но разглядеть удалось только то, что в надстройках кто-то есть. На палубе катера пока никто не появлялся. С сошек стрелять будешь? уточнил Эрик. Нет, так справлюсь. Патронов достаточно. Буду корректировать по всплескам. Несмотря на то, что пока ничто не указывало на судно как на транспорт злодеев, Анна Луиза была уверена: на катере стрелки. Что такого им сделал ее мальчик или его друзья, она не понимала. Однако жизнь научила ее не задавать вопросов, когда ситуация яснее ясного. Нужно надлежащим образом реагировать на угрозу, а ответы на вопросы появятся позже. До катера было уже 534 метра. так показывал дальномерно прицели винтовки Эрика. Он собирался работать вторым номером и прикрывать Анну Луизу от контрдействий противника. Ну вот, спектакль начинается, сказал Эрик. Заметив, что из надстроек на палубу начала выбираться публика. "Но это же мужики, мужики в платьях!" поразилась Анна Луиза. "Да, мужики в платьях", подтвердил Эрик, не отрываясь от прицела, "а за переодетыми уже и те, что с автоматами". Девушки в кавычках в белых театральных платьях вышли на нос судна и стали размахивать руками, и тотчас со стороны стоянки курсантов раздались восхищенные вопли. "Вот дурачье!» – произнесла Анна Луиза и, бросив бинокль на траву, взяла оружие. "Дистанция 390. Можешь начинать". "Начинаю", ответила Анна Луиза, еще раз взвесила на руках пулемет и открыла огонь. Первая пристрельная очередь легла метрах в двадцати от носа катера, подняв высокие белые фонтаны, а уже вторая прошлась по бортам судна. Они нас еще не заметили, сообщил Эрик, продолжая контролировать ситуацию. Давай, делай дело. Анна Луиза приняла поправку, и теперь пули стали молотить по палубе и над надстройкам, а раскаленные поддоны фонтаном полились на склон утеса. На палубе уже никто не стоял, все только ползали, пытаясь найти место для укрытия, а рулевой начал разворот. Между тем, со стороны курсантской стоянки больше не раздавалось ни единого крика. Должно быть, они замерли, пораженные происходящим. Вдруг из-за надстройки уже развернувшегося катера выглянул снайпер, но его точным выстрелом срезал Эрик. Все, уходим. Мы свое дело сделали. Анна Луиза нагнулась за биноклем, чтобы взглянуть на площадку. Там все было в порядке. Курсанты залегли. И значит, хоть чему-то их в охранной компании все же научили. Грохот на утесе не остался незамеченным городской полицией. И когда Эрик с сестрой возвращались к машине через заросли гузявника, где-то внизу уже пели полицейские сирены. "Через пять минут будут здесь", прикинула Анна Луиза, сгружая пулемет в кузов пикапа. "У нас фора", сказал Эрик и закрыв кузов крышкой, поставил у ближайшего кустика небольшой прибор. "Пугач?" догадалась Анна Луиза, садясь в машину. "Да, из старых запасов", подтвердил Эрик, заводя двигатель. Это, конечно, не новомодные штуки, но на полчасика связь в районе отключит. Машина тронулась и покатила по старой бетонке прочь из города. Эрик включил радио. Как раз передавались сообщения о новом беспрецедентном выбросе шароидов. Меня это беспокоит, вздохнула Анна Луиза. что тебя беспокоит? не понял Эрик. Те бандюги с катера убрались, и теперь им нужно будет перезарядиться. А мы тем временем постараемся навести справки, кто это и зачем они хотели пострелять курсантов. Ну да. Только я имею в виду эти шары. Это так странно. Как ты думаешь, что это вообще такое? Понятия не имею. Даже не задумывался, других забот полно. В этот момент в эфире произошел щелчок, и стало слышно только шипение. Ну вот, наш пугач сработал», — сказал Эрик и глянул на часы. «Четыре с половиной минуты. Молодцы, копы, быстро добрались. Бытовые условия в доме Донована налаживались. После того, как был разблокирован его счет и все долги перед службами оказались погашены, в холодильном шкафу появились дорогие продукты, бассейн начали регулярно чистить, а листья искусственных растений полировать. При этом все делалось в то время, когда хозяин спал или получал сеанс массажа. Ему редко приходилось сталкиваться с сотрудниками службы клиринга, поэтому создавалось впечатление, что все происходило само собой. Это Донована вполне устраивало, хотя он подозревал, что именно подстройка графика уборки под его режим и давала настолько большие наценки за услуги. Впрочем, он уже разобрался, что его счета не лимитированы. При запросе общей суммы появлялся значок бесконечности, но некоторые ограничения все же существовали. Например, Пожелаю ему прикупить еще один дом, пришлось бы запрашивать разрешение некой комиссии. Что за комиссия непонятно, но ссылка на инструкции существовала. Донован чувствовал себя все лучше. Он уже мог сидеть за компьютером минут по сорок, прежде чем начинал уставать, а раньше продержаться даже десять минут было для него сложно. Он начал ходить по двору, но спускаться к морю пока не мог. Мэла не посещала его ежедневно и отмечала, что он быстро обретает форму. Прям видно, как ваши мышцы набирают тонус. Вы, наверное, в прошлом спортсменом были? Возможно, пожимал плечами Донован, поскольку сам не был ни в чем уверен. Он уже пытался найти что-то вроде собственного досье. Но где искать? Он искал везде и пролезал так далеко, насколько позволяли фаерволы. — А еще вы красивый мужчина. Что? Ну, такие мужчины нравятся женщинам, слегка смутившись, пояснила Мелони. Спортсмены, что ли? Нет, не только. У вас в глазах такая романтическая грусть? Романтическая грусть? Донован не понял, о чем говорила Мелони, но переспрашивать не стал. Позже поискал в SpiceNet, но там не было ничего конкретного, только какие-то психоаналитические выкладки. Перебравшись на ресурс народного поиска, он быстро нашел более подходящую и понятную аналогию. Безнадега. Помимо новой одежды и белья, аккуратно разложенных по полочкам, имелся шкаф с вещами из прошлого, так их для себя назвал Донован. Он уже спрашивал об их происхождении у Мелони, но она об этом ничего не знала, поскольку начала работать с ним, когда он уже жил в обставленном доме. Впрочем, после того, как Донован в первый раз осмотрел вещи из прошлого, произошли некоторые подвижки. Если раньше ему это имущество совершенно ни о чем не говорило, то спустя неделю после отключения вживленного чипа он узнал запахи вещей и те осязательные ощущения, которые давали позабытые предметы, когда он брал их в руки. Вот, например, пистолет. В первый раз Донован просто отдернул руку, оружие показалось неприятной холодной железкой. Позже он уже задерживал девятку в руке, взвешивал, шевелил пальцами, проверяя хват рукояти. Последний раз Мела не случайно застала его за этим занятием. Извините, я пойду. Да, идите. Сегодня она отмассировала его так, что мышцы гудели, как после тренировки по рукопашному бою. Придя к такому выводу, Донован вдруг поймал себя на мысли о рукопашном бое. Видимо, когда-то для него такая тренировка была делом обычным. Продолжая анализировать новое чувство, он машинально взял пистолет, вынул обойму, выдернул вечную батарейку и проверил, как ходит затвор. Смазать надо, сказал он и тут же спохватился. Стоп. А я знаю, как нужно смазывать и чем? Да, знаю. Вытянув из угла шкафа баул, он открыл боковой кармашек, в котором оказались раскладка с приспособлениями для чистки оружия, запасной ствол, патроны и спрей-смазка. Так. произнес Донован несколько удивленно, сложил все вынутое обратно и задвинул баул в шкаф. На глаза снова попался сверток со странным комбинезоном и шлемом. Донован еще два дня назад вспомнил, что подобные комбинезоны использовали в физиотерапевтических целях для скорейшего восстановления солдат, прошедших лечебный курс после тяжелых ранений. Такое медицинское приспособление осуществляло массаж пораженных зон слабыми электроразрядами, пневматический волновой массаж и имело множество иных функций. Тогда два дня назад он удивился, откуда он знает такие подробности про восстановительную физиотерапию. А теперь снова пришло время удивляться самому себе. Донован вспомнил, что комбинезон, висящий в шкафу, не лечебный, это спортивный имитатор виртуальной реальности. А внутри него находились исполнительные механизмы электромеханические. С отстраненным видом произнес Донован, прикидывая, понимает ли он сам смысл произнесенного слова. Закрыв дверцу шкафа, Донован медленно пошел в кабинет, чтобы прилечь на диван. Пока еще у него случались приступы упадка сил. Вот и теперь сил оставалось, чтобы только добраться до дивана. Ничего. Я обязательно поправлюсь. Обязательно. пообещал он себе